Пьеса «Храм любви» являлась вольной интерпретацией исторических событий, имевших место в средневековой Индии. Некий падишах, читай Шахабудин Мухаммад Хурам, или просто Шах Джахан, решает построить для своей умершей жены, читай бану Банубигам, более известный под именем Мумтас Махал, роскошную усыпальницу, памятник их вечной любви. Объявляется конкурс среди архитекторов, который выигрывает молодой человек по имени Ахмад, влюбленный в прекрасную девушку Ану. Отец Ану против отношений влюбленных, ведь Ахмат беден, однако строительный подряд позволяет ему заработать на выкуп невесты. Пока идут работы, Ану поступает предложение от богатого чиновника, и тщеславная девушка его принимает. Другая сюжетная линия «Борьба сыновей Падишаха за власть» пока он старый и больной, увлечен строительством и желанием почтить память покойной жены. В конце концов, один из братьев побеждает, а падишах оказывается в заключении. Любовь позволяет архитектору создать великолепный храм, однако его счастье разрушено неверностью, меркантильной оно. Правда, и она получает не совсем то, на что надеялась. Муж запирает ее в гареме, и она становится одной из многих его жен хотя могла бы выйти за Ахмада и быть единственной. Больше всего Леру впечатлили две сцены в спектакле. Первая, когда 30 танцоров, изображающих каменщиков и ремесленников, одновременно танцевали и пели, двигаясь слаженно, как единое целое. Лера имела возможность убедиться, что Кирилл Третьяков талантлив во всем. Он не только обладает красивейшим тембром голоса, но и отплясывает не хуже профессиональных танцовщиков. Второй невероятно трогательной сценой стал уход Ахмада из города в финале представления. С котомкой на плече он поднимается в гору и с ее вершины обозревает столицу, в центре которой высится его творение. Отдельный респект художнику, создавшему потрясающие декорации. Ахмад поет об утерянной любви, но знает, что пусть предмет ее оказался ничтожным, результат останется в веках, восхищая влюбленных по всему миру. Архитектор стоит на фоне закатного южного неба в красках, воссозданного на гигантском экране. Неожиданно оно становится водой, в которой отражается реальное здание — белоснежный Тадж-Махал, вокруг которого снуют и фотографируются туристы. Лера никогда не видела подобного шикарного действа на сцене и даже не предполагала, что такое возможно. Не зря билеты стоили астрономических денег, и тем не менее в зале яблоку негде было упасть. В программке, которую она приобрела на входе в театр, имя Дианы Качекидзе все еще значилось в основном составе. Но теперь ее роль досталась Анне Понизовой. Лера оценила хорошие вокальные данные девушки. Но вот актерская игра ее не впечатлила. Диана определенно справилась бы лучше. Лера не спала всю ночь, размышляя над тем, мог ли Кирилл убить свою подругу и партнершу, неважно за что. Кто сказал, что гений и злодейство несовместимы? Кажется, Моцарт в маленьких трагедиях Пушкина. То, что Третьяков гений в своем роде деятельности, отрицать не имело смысла. И правда то, что по-настоящему талантливые люди редко совершают спланированные преступления. еще реже убийства, возможно, потому что слишком ценят чужую жизнь и в особенности талант. С другой стороны, ничто человеческое им не чуждо, а значит, и они могут руководствоваться в своих действиях завистью, гневом или жадностью. Но для того, чтобы убить молодую, привлекательную женщину, которую хорошо знаешь, Нужно нечто большее, чем приступ неконтролируемой ярости. Леру ужасала сама мысль о том, чтобы допрашивать Кирилла после всего, что между ними было. И она даже подумывала отправить на допрос кого-нибудь из оперов. Но под утро все же решилась. Отказ выполнять свою работу не только выглядел бы трусостью, но и мог вызвать подозрение у коллег. Перед тем, как войти в допросную, Лера сделала глубокий вдох, набираясь храбрости. Здравствуйте! ⁇ сказала она, едва Третьяков поднял на нее глаза, намеренно обращаясь к нему на вы, и от всей души надеясь, что он поддержит ее игру. Хотите чего-нибудь? Да. Буркнул он в ответ на ее вопрос. Выйти отсюда. А помимо этого, она мысленно выдохнула. Воды или может поесть? Баранью ногу и кубинского рома. Послушайте, давайте без этого, ладно. Больше всего Лера боялась, что Третьяков попытается воспользоваться их близким знакомством. Но на ее счастье этого не произошло. Наконец она осмелилась взглянуть ему в глаза и удивилась тому, что прочла в них. Не страх или беспокойство, но какую-то странную тоску, словно у бездомной дворняги, ищущей укрытие в грозу. «Не стану задавать бессмысленные вопросы, а просто расскажу, что мы выяснили на данный момент», — сказала она. «Во-первых, признаете ли вы, что Диана Качекидзе дала вам в долг большую сумму денег некоторое время назад?» «Об этом многим известно», — пожал плечами артист. «Какой мне смысл отпираться?» «Это хорошо. Далее. Мы точно знаем, что в ночь своей гибели Диана отправила вам сообщение с просьбой прийти в театр. Вас это не удивило?» Третьяков помолчал. «Могу я получить ваш телефон?» — попросила Лера. После минутного колебания он вытащил сотовый из кармана джинсов и положил на стол. Не протянул, а поступил так, словно не желал лишний раз соприкасаться с ней. Обидно, но ожидаемо. «Какой пароль?» «Его нет». Это оказалось правдой, хоть и удивило Леру. Она быстро отыскала среди сообщений нужное и показала его собеседнику. «Ну и что?» — спросил он равнодушно. «В телефоне Дианы есть ваш ответ. Вы обещаете прийти». Снова молчание. «Так вы встречались в ту ночь?» «Нет». Лера расстроилась. Ей так хотелось, чтобы Кирилл оказался непричастен к убийству. И она надеялась, что он будет с ней честен. Хотя почему она так решила? Только потому, что они провели вместе ночь? «Вы обещали подруге прийти и не явились?» Недоверчиво уточнила она. И вас не встревожило, что она просит встречи в такое время?» В этот момент дверь распахнулась, и на пороге возникла крупная фигура, облаченная в умопомрачительный оранжевый брючный костюм и благоухающая французскими духами елисейские поля. «Адвокат Марина Бондаренко, чуть ли не пропела вошедшая хорошо поставленным контральта. Я представляю интересы господина Третьякова. Лера уже встречалась с этой дамой, самым зубастым защитником Северной столицы, и знала, что она — лучшая подруга ее начальницы Аллы Сурковой. Господин Третьяков ошарашенно пялился на адвокатесу, очевидно понятия не имея о том, как и в какой момент стал ее доверителем. «Не говорите ничего, что может вам навредить, Кирилл Андреевич», предупредила Бондаренко, опускаясь на единственный свободный стул. Я вообще советую вам не отвечать на вопросы. Это плохой совет, Марина Павловна. Поморщилась Лера. Я имею право задержать подозреваемого на 48 часов. Ну ничего страшного. Перебила ее адвокат. Посидит в камере, а я подниму на ноги культурную общественность Санкт-Петербурга, СМИ, поклонников его творчества и даже каждого блогера, пишущего о театре. Эти люди грудью бросятся на защиту молодого таланта, ставшего жертвой полицейского произвола. «Марина Павловна, это запрещенный прием, зато действенный. Вы действительно этого хотите, Валерия Юрьевна?» Лерри ничего не оставалось, кроме как положиться на порядочность Третьякова. «Мы причинили вам боль?» – обратилась она к нему. «Были грубы или применяли силу без оснований?» Он молча качнул головой. Тогда я рекомендую вам сотрудничать. Продолжала Лера, понимая, что у нее на руках не так много козырей. Если артист откажется отвечать, то у следствия есть. Только два непонятных сообщения и все. Не стоит. Настаивала Бондаренко. С ее ухоженного полного лица не сходила улыбка, но в голосе звенела сталь. Я не убивал Диану. Неожиданно выдавил из себя Кирилл, игнорируя протестующие жесты адвокатессы. Возможно, не убивали. Поддержала его Лера, радуясь, что он решил не следовать советам Бондаренко. «Тогда расскажите, что произошло в ту ночь?» «Кирилл Андреевич!» Предупреждающе возвысила голос Бондаренко. «Диана и вправду мне написала». Не обратив на это внимания, процедил Третьяков. «Я, конечно, удивился». Но она не стала бы просто так меня дергать. «Поэтому вы согласились встретиться?» Я бы, может, и отказался. Но она не ответила на мое второе сообщение, где я спрашивал, что за срочность такая. Вы же читали нашу переписку. То есть Диана не ответила, и вы... Я понял, что-то случилось. Удивительным было то, что она попросила прийти в театр, а не к ней домой или в какое-то другое место. Поэтому я решил, что дело серьезное. Как вы проникли в здание незамеченным? У меня есть ключи от служебного входа. Чёрт, Кирилл же рассказывал, что почти год вынужден был жить в театре. Разумеется, у него должен был быть комплект ключей. Значит, вы все таки встретились с Дианой? Нет. Как это? Бондаренко сидела, не вмешиваясь. Она была умной женщиной и знала, когда нужно остановиться. Однако Лера видела, что адвокат бдительно следит за ходом допроса и готова в случае необходимости кинуться на защиту клиента. «Я ее не нашел, ответил на вопрос Третьяков. «Не нашли?» Диана написала, что ждет фойе, но там никого не оказалось. Я позвал ее, даже в гримёрку сходил, никого». «В зал, значит, вы не пошли?» «Нет». «Почему не обратились к охраннику?» «Как-то не додумался». «Да и спал он уже, скорее всего». «Мне показалось, что вся ситуация какая-то странная. Хотя Диана порой бывала...» «Какой она бывала?» «Иногда у нее случались закедоны «И вы подумали, что это один из них?» «Он молча кивнул». «И что же вы сделали, когда они обнаружили Диану там...» где она должна была вас ждать. Позвонил ей. Но ее телефон был выключен. А потом? Потом я вернулся домой. Вы больше не пытались ей позвонить? Зачем? Мы все равно встретились бы на репетиции. И я... Если бы только я знал... Третьяков умолк и уставился в стену. Звучит правдоподобно. Подала голос адвокат. «Что у вас есть, кроме сообщений и телефонного звонка?» «Потожировые и сперма». «Сперма?» Перебил Бондаренко Третьяков. «О чем это вы?» «Жертву, то есть Диану. Возможно, изнасиловали перед убийством». Ответила Лера и тут же пожалела о том, что ответила на вопрос. Кирилл побелел. Даже губы его стали цвета пепла. «Что?» Пробормотал он. «Диану?» «Это не точно». Попыталась исправить ситуацию Лера. Возможно, она просто с кем-то... Но все могло произойти незадолго до того, как ее убили. Вот. Артист молчал, а Лера пыталась понять, насколько искренна его реакция на полученную информацию. Если бы не его профессиональные навыки, она ни на секунду не усомнилась бы в том, что Третьяков потрясён услышанным. Но беда в том, что она знала, как убедительно он изображает любые эмоции. «Вы сдадите материал для ДНК-теста?» — спросила она. «Что?» Его взгляд казался расфокусированным. На теле Дианы эксперты обнаружили несколько волосков, которые могли принадлежать... «Ни в коем случае!» — буквально взвизгнула Бондаренко. «Но я не против», — пожал плечами артист. «Если это поможет...» «Кирилл Андреевич!» «Я ведь знаю, что не убивал Диану». Сказал он, глядя в глаза Лере. Похоже, к нему вернулось самообладание. «Делайте все, что нужно». «Отлично. Я пришлю эксперта». Сказала Лера, поднимаясь. «А потом мой клиент может быть свободен?» Уточнила Бондаренко. «Как ветер». «Кстати, Марина Павловна, какими судьбами вы здесь очутились?» «Меня наняло руководство музыкального театра» ответила та и добавила, понизив голос. «Валерия Юрьевна, вы понимаете, какая на вас ответственность? Кирилл Третьяков — звезда питерской сцены. На него зритель толпами валит. И если у вас не найдется улик получше тех, о которых я сегодня услышала... В общем, я это все говорю лишь из любви и уважения к Алле Гурьевне, которая к вам по какой-то причине неравнодушна. Будьте очень аккуратны». В дверях Лера оглянулась. Третьяков смотрел на нее немигающим взглядом, пустым, как черная дыра в космосе, и она вдруг ощутила непонятную тревогу. Это продолжалось всего мгновение, и выражение его лица стало прежним, однако Лера знала, что уже не сможет забыть того, что случайно увидела».